Глава 21. В мою берлогу в подвал под парикмахерской на углу Гровер и Майл-стрит. Вчерашние слова Флинта крутятся у меня в голове, когда я бреду по улицам где-то тама, в полной уверенности, что не найду этого места, что не выберусь из где-то тама живой. Моя одежда висит на мне тяжелой кожей. Волосы торчат во все стороны, падают на глаза. Тут я огибаю угол, выхожу на Гровер-стрит, и вот она. На старой вывеске читаю. Мерони Брадобрей. Я стучу в дверь три раза. Через пятнадцать секунд, не самое плохое число, но не из лучших, ее открывает Флинт. При виде меня глаза широко раскрываются, челюсть отваливается. Ло! Срань господня! Я не могу говорить. Шесть раз дергаю себя за волосы. Что ж, заходи, он берет меня за руку и мягко тянет к себе. Кожа теплая, мягкая, руки большие, пальцы длинные, правая ладонь вымазана желтой краской. Я тук-тук-тук и каю. По ходу куку -ку и захожу в просторную холодную комнату, заполненную зеркалами и старыми вращающимися стульями. Пол керамические плитки двух цветов. На столешницах несколько банок из-под барбисайда. В углу старый радиатор. Примечание: Барбисайд, дезинфицирующий раствор, широко использующийся в парикмахерских. Конец примечания. Я позволяю ему свести меня вниз по ступенькам. Руки у него такие теплые. Тощий оранжевый кот мяукает, когда мы спускаемся в подвал. Трется головой о мои ноги, мурлычет. «Моби!» — представляет его Флинт. Цокает языком. Открывает дверь в дальнем конце подвала. Там стоит... Невключенный холодильник, стены наполовину отштукатурены, видны трубы и изоляция. «Мой гардероб», — поясняет Флинт, открывает дверцу холодильника, берет футболку из груда одежды, возвращается ко мне. На полу лежат обрезки ковров, я едва слышу его шаги. Он протягивает мне футболку. «Ты вся взмокла, переоденься». Он отворачивается к дивану цвета горчицы, очищая часть сиденья от тюбиков с краской одежды. Картины стоят у каждой стены. Голые женщины, некоторые со звериными телами, из веток дерева, листьев, цветочных лепестков, гипса, дегтя. Я снимаю холодную мокрую блузку и бюстье под ней, Надеваю футболку. Она большая и теплая. Пахнет, как он, сосной и травой, снегом и клевером. На правом рукаве три маленькие дырочки. «Хорошо». «Хороший знак». «Ло». Мягко обращается ко мне Флинт. «Поговори со мной. Что случилось?» «Ноги несут меня к дивану, и Моби прыгает мне на колени, и я глажу его начинаю говорить». О Марио, о десятом номере, о том, как меня затащили в чернильно-черную комнату и едва не задушили. Флинт наклоняется к дивану, таращится на меня, его глаза горят. «Подожди!» Голос такой напряженный. «Ты видела, кто это был? Сможешь описать его?» Я обхватываю руками колени, натянув на них его большую мягкую футболку. Нет, там было темно. Я сглатываю слюну, смотрю на дырочки на рукаве. Но кем бы он ни был, я думаю, он на кого-то работает. Сапфир, она писала о птице своем бывшем бойфренде. Я думаю, я думаю, может, он ее и убил. Флинт открывает рот, но я торопливо продолжаю, не давая ему. «Произнести слово. Я не могу его найти. Я ничего о нем не знаю. Никто ничего о нем не знает. Но я знаю, он как-то в этом завязан. Я это чувствую». «Господи!» Он встает с дивана, обходит его кругом, возвращаясь к прежнему месту, вновь садится, потирает бедра руками. «Господи, Ло!» «Это серьезно!» Его брови сходятся у переносицы, лицо сереет. «Ты это знаешь, да? Ты понимаешь, насколько все серьезно?» «Я знаю это серьезно», — отвечаю я, встречаясь с ним взглядом, а потом вновь отвожу глаза, крепче обнимаю колени. «Вот почему я пошла в полицию». «Ты пошла?» — Флинт застывает. «И что ты им рассказала?» Все. Я рассказал им все с самого начала. Меня охватывает злость. Я вонзаю ногти в колени, меня трясет, голову, руки. Они подумали, что я наркоманка. Они совали мне брошюры. Плевать они хотели. Их никогда ничего не волновало. Что значит «никогда»? Я очерчиваю пальцем белый кружок на лбу «Моби». «Девять раз, еще девять, шесть, девять, девять, шесть, девять, девять, шесть». Мой рот словно залит цементом. «Ты можешь сказать мне, Ло?» Он наклоняется ко мне, касается моего правого колена, потом левого. «Идеально. Симметрия. Пожалуйста, скажи мне». Я жду знака, какого-то намека на то, что сказать ему это правильно. Ничего. Меня окружает великая пустота и полная тишина. Все вокруг застыло и ждет. Мой брат, выдавливаю я из себя, Орен. От звука его имени в меня впиваются тысячи иголок. Девять, девять, шесть... Еще столько раз я обвожу белое пятнышко на лбу Моби. Он умер в прошлом году. Я бросаю короткий взгляд на Флинта, вновь смотрю в пол. Он учился в выпускном классе старшей школы. Он подсел на наркотики, тяжелые наркотики. Может, употреблял и раньше, я не знаю. Он просто начал уходить на неделе, Когда мама с папой пытались задавать ему вопросы, он злился. Начинал кричать и не возвращался долгое время. И всякий раз приходил более худым и злобным. Он, он переставал быть собой, понимаешь? Я глубоко вдыхаю, говорить больно. Не говорить еще больнее. Слова отталкиваются от горла, стремятся выбраться наружу. Он бросил школу. Родители отправили его в реабилитационный центр. Но ничего из этого не вышло. Он ушел оттуда, как только ему исполнилось восемнадцать. Я с трудом проталкиваю воздух в легкие. Потом он начал тайком проникать в дом, и красть материнские драгоценности, чтобы их продать. Но однажды она сообразила, что к чему, и спрятала все в сейф. Тогда он перестал. Перестал. Он вообще перестал приходить. Лицо у меня мокрое, я вся дрожу. Начала плакать, не осознавая этого. Моби прыгая с моих коленей на колени Флинта, Наверное, я слишком сильно надавливала на белый кружок. Я вытираю лицо и нос. Через шесть месяцев у нашей двери появилась полиция. Три глубоких вдоха. Они его нашли. В пустующей квартире жилого дома на Милл-стрит. Он пролежал там мертвым неделю. Неделю... Перед глазами сплошной туман, но я не могу остановиться. Пусть говорю шёпотом, едва выдыхая слова. Сосед позвонил и пожаловался на запах. Они смогли опознать его только по стоматологической карте. Я крепко сжимаю руки в кулаки, из груди вырывается крик. Какое-то время слышны только мои всхлипывания. Флинт молчит, ждет. И... Это моя вина! Это моя вина! Я могла как-то помочь, но не помогла. Не ударила пальцем о палец. Меня трясет, я тяжело дышу. Флинт пододвигается ко мне, наклоняется, говорит тихо, успокаивающе. «Ло, послушай меня!» Ты ничего не могла сделать. Ты не должна себя винить. Я смотрю на него. Перед глазами все расплывается. Пустота во мне заставляет подняться с дивана. Как зомби я бреду к своим туфлям. Достаю из левой сложенный бумажный листок, без которого не выхожу из дома, протягиваю ему. В недоумении Флинт берет его, разворачивает. Когда-то там были слова, написанные чернилами, но теперь разобрать их невозможно. Я так часто смотрела на него, так часто держала в руках, так много думала об этом, что слова эти горят у меня в голове. «Я... я не понимаю, что это?» — говорит Флинт. «Это записка Орена». «Как же тяжело дышать!» Он написал ее за девятнадцать дней до смерти. Ему требовались деньги. Ему требовалась помощь. Я записку проигнорировала. Флинт пытается что-то сказать, но я качаю головой и продолжаю. Он должен знать всю правду. Я сказала ему, чтобы он больше не пытался связаться со мной, пока не откажется от своей привычки. «Я могла что-то сделать». «Я могла его спасти, но вместо этого я...» «Я оставила его умирать. Я убила его». «Вот он, мой секрет, мой самый ужасный секрет. Тело начинает разламываться. Я дергаю себя за волосы, дергаю, дергаю, дергаю...» Но «Это ощущение не уходит, ощущение неустойчивости...» Всё расплывается. Флинт обнимает меня. Его прикосновение огонь. Но у меня нет сил вырваться. "Ло", говорит он. "Всё хорошо. Всё будет хорошо". "Нет!" хриплю я, теперь я рыдаю. В лёгкие вонзаются тысячи ножей, и в рёбра и в шею не будет, никогда не будет. Флинт обнимает меня ещё крепче. Вдавливает в себя, и я дрожу и плачу, уткнувшись лицом ему в грудь. Мне кажется, что я зажата в темноте стенами рушащегося тоннеля. Я не вырываюсь, его грудь теплая. Подбородок касается моей макушки, и он шепчет ш Шш. Я вымачиваю его рубашку слезами, но он не возражает. Отклоняется назад, укладывает меня на свою грудь. Его длинные теплые пальцы отбрасывают волосы с моего лица. Я глубоко дышу, уткнувшись в его грудь, как мне представляется, час за часом. Я зарылась носом в шелковисто-мягкую фланель, идущие от него запахи травы, клевера и снега, и сосны обволакивают меня, словно на большом поле у леса. А потом я действительно на поле. А потом я нигде. А потом плыву куда-то, где никогда не бывало. Сапфир сидит на моей кровати с мертвой кошкой на коленях. Она гладит кошку и говорит «4.37» снова и снова. Она вытягивает руку и разжимает кулак. На ладони тюбик помады. Она открывает его и начинает красить мне губы. Кошка перепачкала кровью всю мою постель. А когда кровь с ее шеи начинает капать на ковер, каждая капля становится бабочкой со сверкающими сложенными на спине крыльями. Я наклоняюсь, пытаясь схватить хоть одну, но все они улетают от меня. А подняв голову, я вижу, что рядом Орен. Мы в подвале нашего дома в Гэре, штат Индиана. Мы роемся в нашем шкафу с карнавальными костюмами, ищем одежду волшебников для семейного спектакля в День Благодарения. Идет снег, и завтра занятий в школе не будет. Орен улыбается. Он потерял два зуба наверху и один внизу и вытаскивает длинное пурпурное платье с белыми звездочками, которое раньше носила мама. «Я нашел тебе наряд, Ло! Ты будешь феей Рубиновой Радуги!» Он спешит ко мне, и от него пахнет мылом и грязью и шоколадом. Как всегда, пахло от Орона. И он надевает на меня платье поверх пижамы и обнимает меня. «Я это знал! Ты выглядишь, как настоящая фея, Ло!» Он обнимает меня крепче, и падает снег, и пахнет индейкой и камином, и взрослые ходят у нас над головами, и я слышу громкий мамин смех, «Мне тепло и хорошо».